ЭПИЛОГ Раздался звук труп. Капитан отложил рукопись и нажал кнопку интеркома. «Что происходит?» «Этот восьминогий синишаль замка наверху. Связался, наконец, со своим хозяином, сэр», — ответил голос социотехника. «Насколько я мог понять, герцог планеты был на сафари, и все это время они пытались отыскать его. Он использует целый континент в качестве охотничьего заповедника». Сейчас он возвращается, советую посмотреть на это представление. Сотни антигравитационных кораблей, о боже! Тот, что приземлился, уже разгружается. В нем всадники. Церемониал, несомненно. Через минуту выйду, — капитан взглянул на рукопись. Как сможет он разговаривать с этим фантастическим герцогом, не зная, что в действительности здесь произошло? Он торопливо перелистывал страницы. Эта хроника Версгорского крестового похода была длинной и многословной. Капитан прочел запись о том, как король Роже I был коронован архиепископом Нового Кентербери и правил много лет. Но как это произошло? Ясно, что тем или иным путем англичане выиграли свою битву. Постепенно они настолько усилились, что перестали зависеть от удачи. Но их общество, как мог их язык, не говоря уже о социальной организации, выстоять в столкновении со старыми и развитыми расами? Почему социотехник переводил этого многоречивого сэра Парвуса подряд, не сделав резюме о самых значительных событиях? — Погоди, — внимание капитана привлекли страницы в конце книги, — он прочел. Я уже упоминал, что сэр Роже де Турневиль установил феодальную систему на завоеванных планетах, отданных им союзникам. Впоследствии некоторые насмешники заявили, что мой благородный господин поступил так, потому что ничего другого не знал. Я опровергаю это самым решительным образом». Как я уже говорил, крушение Версгорской империи было подобно крушению Рима, а аналогичные проблемы порождают аналогичные решения. Преимущество сэра Роже заключалось в том, что у него был уже готовый ответ, найденный опытом многих столетий земной истории. Разумеется, каждая планетная система была своим особым случаем, требовавшим особых решений. Но у большинства из них было много общего. Туземцы охотно подчинялись приказам своих освободителей. Помимо благодарности, которую они к нам испытывали, играло роль и то обстоятельство, что это был бедный, невежественный народ. Их цивилизации угнетали в течение многих лет, и сейчас они нуждались в руководителе. Приняв истинную веру, они поняли, что у них есть душа, Это вынудило английское духовенство спешно посвящать в духовный сан новообращенных. Отец Симон отыскал в тексте Священного Писания и в творениях святых апостолов места, подтверждающие правильность такого пути. В сущности, хотя он сам никогда этого и не говорил, сам Господь Бог предопределил ему быть епископом, послав так далеко в область неверных. Отсюда следовало, что он не превысил своих полномочий, разбрасывая семена нашей святой католической церкви. Конечно, при его жизни мы всегда называли архиепископа Нового Кентербери нашим папой, что напоминало нам о том, что он посланец нашего истинного святого отца. Я порицаю беззаботность младшего поколения в использовании титулов. Вскоре многие версгорцы приняли новый порядок. Их центральное правительство всегда находилось от них в отдалении, выступая только как сборщик налогов и указатель законов. Воображение многих синекожих было захвачено нашим богатым церемониалом и тем, что теперь он может встретить члена своего правительства, благородного дворянина, лицом к лицу. Более того, верно служа этому благородному господину, он может надеяться на награду и даже на имение и титул. Из тех версгорцев, которые раскаялись в своих грехах и приняли истинную веру, я помню только нашего бывшего противника Хуруга, теперь известного как архиепископ Уильям. В поведении сэра Рожа не было ничего неискреннего, он никогда не предавал своих союзников, в чем его некоторые обвиняли. Он общался с ними резко, но исключая необходимое утаивание нашего положения. А эту маску он сбросил, как только мы стали достаточно сильны и могли не бояться разоблачения. И всегда был честен. Не его вина в том, что Бог всегда помогает англичанам. Джары, Ашенкокхли и протаны всегда охотно соглашались с его предложениями. У них не было реального представления об империи. Получив те захваченные планеты, где не было туземного населения, они были счастливы предоставить нам такое беспокойное дело, как управление планетами, где было рабское население. Они лицемерно отводили глаза от необходимости иметь такое управление, часто сопровождающееся кровопролитиями. Я убежден, что многие их политики тайно радовались тому, что каждая планета уменьшает силу их загадочного союзника, ибо на каждой планете он должен был оставить герцога, окружающие его дворянство и небольшой гарнизон для обучения аборигенов. Междуусобные войны, контратаки верзгорцев сокращали эти незначительные силы еще больше. Имея незначительные военные традиции, наши союзники не осознавали, как эти тяжелые годы укрепляли верность жителей англичанам. К тому же, будучи слабыми сами, они не знали, какое сильное и здоровое потомство будет у англичан. Одним словом, когда эти обстоятельства стали ясны как день, было уже поздно. Наши союзники по-прежнему, оставаясь тремя нациями со своими языками и традициями, застыли на месте. А вокруг них разрасталось семейство сотен рас, объединенных религий, языком и английской короной. Даже если бы мы, люди, захотели бы изменить это, то уже не смогли бы. Мы были так же удивлены, как и союзники. Как доказательство того, что сэр Роже никогда не действовал против союзников, Подумайте, как легко он мог бы победить их в свои пожилые годы, когда он правил могучим межзвездным государством. И не его вина в том, что молодые поколения этих наций, все более убеждаемые нашими успехами, склонялись к нашему образу жизни и религии. Капитан отложил рукопись и заторопился к главному выходу. Трап был спущен, и по нему Навстречу капитану поднимался рыжеволосый человек огромного роста. Фантастически одетый, он был вооружен богато украшенным мечом и бластером. За ним, как почетный караул, стояли солдаты в зеленых мундирах. Над их головами развивались знамена с гербом славного семейства Хеймвордов. Рука капитана утонула в волосатые ручище этого гиганта. Социотехник перевел с английского. — Наконец, слава богу, на Старой Земле научились строить космические корабли. — Добро пожаловать. Добрый вечер, сэр. — Но почему же вы не искали нас, ваше высочество? — заикаясь, проговорил капитан. Когда его слова были переведены, то герцог пожал плечами и ответил. — О, мы искали. На протяжении многих поколений каждый юный рыцарь отправлялся на поиски Земли, если не выбирал поиски святого Грааля. Но вы же знаете, какое тут количество звезд. А к центру галактики их еще больше. Там мы до сих пор сталкиваемся с другими звездными расами. Коммерция, исследования, войны. Все это отвлекло нас от спирального рукава. Видите ли, вы прибыли из бедной, отдаленной провинции. Король и папа обитают далеко отсюда, на седьмом небе. В конце концов, через несколько столетий старая земля стала просто легендой, традицией. Его большое лицо осветилось. Но теперь все изменится. Вы же отыскали нас. Удивительно. Расскажите, что происходит на земле? Вы уже освободили святую землю от язычников? Ну... — сказал Иешубар Деви, законопослушный гражданин Израильской империи. — Вообще-то да. — Плохо. Мне бы хотелось принять участие в крестовом походе. Жизнь стала скучной после завоевания планеты драконов десять лет назад. Говорят, однако, что королевская экспедиция к звездному скоплению в созвездии Стрельца обнаружила многообещающие планеты. Но послушайте, вы должны посетить мой замок. — Я приму вас, как смогу, и помогу добраться до короля. Дорога туда трудная, но я пошлю с вами астрологов, которые хорошо ее знают. — Что он сказал? — спросил капитан, когда герцог закончил свою речь. Социотехник объяснил. Капитан покраснел. — Ни один астролог не вступит на борт моего корабля. Социотехник тяжело вздохнул. В ближайшие годы... Ему предстояла нелегкая работа. Пол Андерсон. «Крестовый поход в небеса». Читал Александр Дунин. Конец книги.